«Вообще-то...» – вдруг негромко сказал Сева. – «Всё не так просто». «Что?» – Тимофей удивлённо взглянул на оператора. «Я думал, в камере глюк завёлся». Сева вытащил из-под плаща фотоаппарат и полистал снимки. «Вот. Пока по мосту ехали. А потом ты за понтонами наблюдал. Я щёлкнул несколько раз. Вот этот кадр... Ничего так получился. Берег, перспектива, яблоня цветёт».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 С обычной радиацией тоже не всё так страшно. Пока горячую частицу не проглотишь или не вдохнёшь, ничего не будет. Крадковременное облучение – ерунда, так знающие люди сказали, когда я сюжет в Чернобыльской зоне снимал. Ещё отражение и тени, – несмело вмешалась Наташа. От облучения они не теряются. Здесь что-то другое. И не заговор и взрыв, а мистика. «Женская логика», – Сева скривился. Что они объясняется на пальцах, Мистика? А ты попробуй задуматься. Я пробовала. И как? Никак. Мистика. Вот и уперлась. Сам баран. Версия Севы имеет смысл, поддержал товарища Шаманов. Как доказательство рубеж конфликта времён. Почему он проходит по мосту? А если пойти в другую сторону, где он пролегает? Где-то тоже у речки, Фёдоров замялся, только у другой. Если двигаться по прямой, по шоссе, километров двадцать от моста. Значит, где-то на полпути вполне может находиться источник всех этих бед. Шаманов неожиданно подмигнул Фёдорову. Есть источник-то? Это ведь где-то здесь должно быть. Вы сами сказали, Сергей Иванович, что до моста десять километров. Я не говорил. Но я угадал. Вы нас в лес не пускаете, мертвяками запугиваете, а сами в лесу окопались. Почему? И знаете, так много.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 «Мы продолжим наш урок, но не здесь», – ответил Фёдоров почти тем же ровным учительским тоном. «Здесь становится опасно». «Мы пойдём дальше. Вы, девушка, можете идти», – Фёдоров кивнул. «Остальных мы спасём, даже если им этого не хочется». «И в чём прикол?» «Прикол?» – Фёдоров усмехнулся. «Ну, если вы считаете превращение в бродячего мертвяка приколом, тогда как раз в этом».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 Тимофей пытался сопротивляться и что-то горячо доказывал Фёдорову, но двое бойцов держали Бажова крепко, а партизанский командир в дискуссию не вступал. Шёл себе, баюкая ружьё на сгибе локтя, и будто бы размышляя о чём-то своём. Наверное, обдумывал очередную версию здешнего мироустройства. Теоретик. Впрочем, вскоре шаман убедился, что ошибается в своих выводах. Фёдоров задумался явно не о судьбах мира. Он размышлял о судьбах конкретных, пока ещё людей. Покончив с раздумьями и приняв решение, Фёдоров подозвал двух свободных помощников, отдал им приказ, а сам вдруг крепко ухватил за локоть Севу, который шёл рядом, и приказ наверняка тоже услышал. Правда, Сева не дёрнулся, подобно Божову, а только втянул голову в плечи, словно ожидая оплеухи. Все эти пляски с бубном шаману крайне не понравились.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 Прошёл дальше, остановился в трёх шагах от несостоявшегося палача, чуть помедлил и выстрелил раненому в голову. После чего деловито снял с него патронташ, забрал рюкзак, нож и вывернул карманы куртки убитого. Закончив стрелок, прихватил трофейное ружьё и вернулся к беглецам. Они уже поднялись и теперь пытались хоть как-то очистить одежду от налипшей грязи. Спаситель окинул парочку скептическим взглядом и указал на перелесок.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 Хозяин убежища тоже сделал глоток. «Меня охотником зовите. Фёдоровские кого увели? Ваших товарищей?» «Да, нас четверо было. Но нас Фёдоров отпустил, а потом... Ну, вы видели». Потом суп с котом решил сварить Серёга. Охотник усмехнулся. «Его манера. Пристрелить, чтобы не возиться. Так ведь проще».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 На поведение Шаманова он никак не реагировал. «У вас с Фёдоровым и его людьми старые счёты?» Попыталась как-то разъяснить обстановку Наташа. «Если угодно». Охотник перевёл взгляд на девушку. «Давно укусили». «Три часа назад». После некоторой паузы ответила Наташа. А затем вдруг подалась вперёд и тоже задала вопрос. «А вас?» Охотник поперхнулся чаем. Едва не подавился и шаманов. Вопрос был неожиданным, но больше всего Олега поразило не это. Он вдруг понял, что Наташа попала в точку. В цель. В самое яблочко. Всё, что так профессионально подметил шаман, все странности в поведении и облике охотников в первую очередь это его стеклянный взгляд, всё могло объясняться именно заражением. Только в другой стадии.